Глава двадцать первая. Мне дважды звонил Тони и пытался ныть, как ему надоело общаться с моей мамой, а Роуз никак не хочет уезжать и бросать их в одиночестве. Я сильно ему посочувствовала, почти искренне, потому как засмеялась всего один раз, и это было от нервов, а не злорадство дало о себе знать. Еще пришло сообщение от Дины, которое просила сообщить ей, если будут новости от Грега, и аналогичное от Роуз. Мисс Совершенство не понимала, куда делся ее папочка и жутко переживала по этому поводу. «А у меня не хватило сил перезвонить и рассказать правду, точнее ту часть, которую знала сама. Или думала, что знаю». Грег мог сбежать от одной ведьмы с толпой беспардонных родственниц, но свою дочь он бы не бросил, и от этого становилось еще тревожнее. «Вопреки моим опасениям, ярмарка не исчезла в клубах черного дыма. Нет, она по-прежнему сияла огнями и оглушала музыкой и криками тех, кто уже катался на аттракционах, несмотря на только-только прекратившийся дождь». «Точно хочешь туда идти?» – поерзал на руках пацы. «Только представь, толчья, вонь, горы попкорна. Сзади непременно сядет мелкий орущий детеныш, который будет колотить ногами по спинке твоего сидения и проситься в туалет. А мамаши будет лень его вести, а то пропустит самое интересное. То ли дело круиз по бирюзовым водам океана». Я не стала его слушать, развернула ход док чуть приоткрыла окно машины, чтобы в случае чего кот мог выбраться наружу и вышла. Возле самого большого шатра уже потихоньку собирались зрители на грядущее представление. Их оказалось не так много, человек 30, что самое странное, никто из ночных так и не пришел, хотя помню, как доктор Фишер покупал себе сразу пять билетов. Хотел пригласить кого-то. И эта девушка, табита, кажется, тоже хвасталась хорошими местами. Горчицы перелили и разрушили мое возможное единение с хот-догом. Вздохнул пацей и потерся о мои ноги. Тем более, без меня ты точно влипнешь неприятности. А с Булкой что случится? Ничего. это Этакой жгучей твердыней даже тараканы побрязгуют. «А так мы влипнем в неприятности вместе, двое голодных и бестолковых искателей приключений». Он довольно заурчал и вскочил мне на руки. «Был шанс, что с котом меня не пустят, но перед нами как раз заходила шумная семейка с кучей детишек, и контролер не обратил внимания на пацы. В шатре же мы долго пробирались к нужному ряду. Потом я еще бегала за попкорном для любимого котика, иначе тот грозился орать все представление. Не думаю, что это многим бы помешало. Потому как и зрители здесь собрались. Влюбленная парочка, сразу же слившаяся в поцелуе на заднем ряду. Две старушки с проводами слуховых аппаратов. Та самая шумная семейка и уткнувшиеся в свои гаджеты подростки». «Был еще кто-то, но слишком далеко. С моим зрением никак не разглядеть». Но ответственность перед обществом оказалась сильнее гаденьких мыслишек затолкать пацифика под сиденье и делать вид, что ничего не знаю о происхождении этих звуков. Поэтому я притащила два ведерка попкорна, хот-дог, в этот раз точно без горчицы, а еще две банки газировки, из-за чего чуть не опоздала к началу представления. С декорациями и костюмами постановщик особенно не мудрил, да и персонажей было немного. Охотник, волчонок и актеры массовки, которые изображали каких-то фриков. Все они слегка бестолково дергались под музыку, иногда пели песни или застывали в странных позах. Жутко. Редкая безвкусица, хотя актеры и выкладывались при этом по полной. Возможно, им не хватило времени на репетиции или бюджета, и со временем постановка будет вполне годной, но пока что я постоянно зевала и украдкой листала новостную ленту Лейквуда на смартфоне. Грядущая свадьба Роуз, поломка водопровода, объявление, что нашелся черный кот, снова свадьба Роуз. На сцене тоже творилось что-то непонятное. Если кратко, то это была история о том, как охотник подобрал бездомного волчонка, защитил от браконьеров, выкормил и обучил всему. А волчонок возмужал, прогнал охотника из его дома и запретил видеться с семьей. Охотник страдал, мучился, хотел отомстить. После ушел в лес и поселился там. Но однажды на его бывшую семью напали браконьеры. И охотник, не думая ни секунды, отправился на помощь. Он доблестно сражался бок о бок с волчонком, победил всех врагов и раненый полз за помощью, когда бывший воспитанник, почти сын, толкнул его в пропасть. Мла-бла-бла, больше драмы и надрыва, шире денежный поток. отреагировал на финальную сцену пацы «Я бы пустил слезу, но охотник так нудно пел в конце, что волчонок сделал одолжение миру. И вообще здесь слишком мало самок в обтягивающих костюмах. Пойдем выскажем все постановщику». «Мало самок». «Действительно, в таких историях всегда есть какая-нибудь любовная линия, которая усугубляет надрыв и драму. А здесь ничего. Только охотник и волчонок. Волчонок и охотник». Я вытащила телефон и написала Роуз. «Ты знала хьюга Хантера?» «Да, бывший опекун папы. Он пропал куда-то много лет назад. Что происходит, Элис?» «Спроси Уэлла, он подробнее расскажет». Не захотел делиться со мной подробностями, пусть отчитывается перед Роуз. Мисс Совершенство перезвонила почти сразу, но я малодушно отключила звук и отписалась ей почти искренним. Очень занята. Пацифик снова забрался ко мне на руки и вопил во всю глотку, распугивая людей с нашего пути. «Элис, я четырьмя лапами за то, чтобы поскорее покинуть это тунхлое местечко». «Но куда ты так спешишь?» «Хочу поговорить с главным на этой ярмарке. Он точно что-то знает об исчезновении Грега». Зрители не слишком спешили покидать шатер, кричали что-то актерам, благодарили, а то и попросту доедали набранное из жадности. Для подростков и влюбленной парочки, кажется, вообще не было разницы, идет представление или нет. Лишь бы их никто не трогал и не отрубал Wi-Fi. А вот мы с Пацификом быстро добрались до выхода, и одними из первых покинули шатёр. Снаружи наконец-то прекратился дождь, робко выглянуло солнце, позолотив тучи последними лучами, и приятно пахло свежестью и озоном. Отличная погода для прогулок и поиска нечисти. «И того, чтобы найти себе нового волка!» «Сразу же в лес паци!» «Согласись, Эллис, ваши отношения нельзя назвать устоявшимися!» «Так зачем цепляться за прошлое?» «Он пару часов назад исчез, какое прошлое!» «Нет уж, теперь я не уеду из Лейквуда, пока не разберусь во всем!» «Но ты всегда можешь вернуться домой, к моей любимой тетушке Ингрид!» Нет уж два. Я же твой фамильяр не должен надолго бросать свою ведьму. Но вопрос, как ты собираешься искать информацию, остается открытым. Да, вопрос в самом деле хороший. Тёмный и на редкость скучный фургончик, как и обычно бывают у владельцев подобных ярмарок, нашёлся быстро. И распахнутая дверь служила своего рода знаком, что можно заглянуть туда и разузнать всё о представлении. Но я пока не знала, как начать разговор. С этакого, ты когда-нибудь мечтал, чтобы ведьма средних лет привязала тебя к стулу и пытала заклятиями? А это случилось. и щелчок по столу волшебной палочкой. Или не искать сложных путей и подпоить бедолагу зельем правды, А «Роднее своей его отдай, мигом признается», – посоветовал пацы «Вариант, конечно, действенный, но я все же честная, домашняя ведьма, а еще цивилизованная женщина. И все проблемы тоже должна решать цивилизованно. Главное – напор, уверенность в своей правоте и что-то настолько сумасшедшее, что лишит жертву дара речи. Хочешь поймать нечисть? Действуй как нечисть!» Я влетела по ступеням, выставила пацы перед собой и сходу выпалила. Кто написал сценарий к вашей постановке? Тощий парень в бейсболке с оленьями рогами робко поднял руку вверх, а сидящий рядом с ним темнокожий здоровяк медленно встал и повернулся ко мне. «Мэм, простите, сегодня мы не даем автографы». «Украли сюжет моего романа и пытаетесь откупиться автографом?» «Надеюсь, я выглядела достаточно грозно». «Завтра же здесь будут мои адвокат, литературный агент и редактор». «Я засужу вас. Мой прекрасный роман. Мое дитя». Осколок моего сердца украли и изгадили. «Простите», – снова заговорил тот, что постарше. Но сценарий, точнее, его канва, были одним из условий, на которых ярмарки разрешат разместиться в Лейквуде. Более того, за эту постановку нам обещали дополнительный гонорар. Помощник местного мэра связался с нами и пригласил дать представление перед свадьбой его дочери. Заодно вручил наметки по сценарию постановки. А еще обещал добавить парочку аттракционов из своего личного парка. «Ого! Поезд, похоронная процессия и Люси с кексом. Бедолагам бы понравилось. И почему я раньше не догадалась, что Грег не имеет отношения к этой ярмарке? Если в само приглашение еще можно было поверить, то в сценарий уже нет. Сухие заметки, без капли литературности и чувства», — уточнил Рогатый. «И без песен». «Эльс, намекни ему, что если и дальше будет думать, что главное в хорошей постановке – песни и чувства, а не девицы во втягивающих костюмах, то до конца жизни так и не выберется из этого фургона». «Вы неверно расставили акценты», – чуть сократила я речь пацы. «Постановка по моему роману стала бы хитом сезона, а у вас вышла жалкая подделка». Вторую часть добавила уже от себя, но, судя по медитативной расслабленности этих двоих, сумасшедшие им попадались часто, а я в этом ряду далеко не самая буйная. «Хорошо, дайте изначальный вариант сценария, мы с агентом сравним их», — подытожила я. еще пытался сопротивляться, а его начальник молча порылся в одном из ящиков и отдал мне стопку листов с ровными каллиграфическими буквами. Грег писал совершенно иначе, хотя тоже красиво. Но наклон, завитушки и их размер строк совершенно иные. А еще от листов разила магией. На всякий случай я поторопилась спрятать их в сумку, а то и стают еще. После поинтересовалась. С вами уже расплатились?» «О, да, сразу же. Наличными». «Но и без этих денег мы заработали вполне достаточно». «Лейквуд. Золотая жила». «Вот и славно. Их наличность того и гляди распадется темным дымом и исчезнет вслед за нечистью». И я не хотела бы стать тем, кто принесет такую новость, поэтому быстро свернула разговор и поспешила к машине. Поцифик же тихо лежал на моих руках и даже не попросил себе еще немного еды. И правильно, иначе у меня скоро будет кот размером с континент. «Это инстинкт самосохранения заставляет меня столько есть. Иначе сядешь нечаянно и раздавишь в лепешку. Ты-то себя в еде не ограничиваешь!» Сразу же прокомментировал Пацифик. Снова он давил на больную мозоль, но сейчас было точно не до намеков о ширине моих бедер. В сумке лежали те самые листы с написанным нечистью сценарием. Любопытство терзало так сильно, что я даже не закрыла дверь машины. Сразу же начала читать. Изложено в самом деле было сухо, без лишних украшательств и описаний. И в целом довольно близко к тому, что показали на сцене. Небольшие расхождения нашлись в концовке. Там волчонок бросала охотник в глубокую пропасть, на самом дне которой бродили непрекаянные души. После чего смеялся над поверженным другом и удалялся на ходу, сочиняя историю о своей победе. А охотник так и остался бродить среди духов, лишённой возможности хотя бы краем глаза наблюдать за прошлой жизнью. Если на месте пропасти представить другой мир, то выходило вполне логично. Хьюго даже по рассказам был не самым адекватным и приятным типом, За годы изгнания его характер вряд ли улучшился. А когда случилась битва с нечистью, Грег мог спихнуть обезумевшего бывшего вожака в разлом и изгнать вместе с нечистью, чтобы обезопасить жителей Лейквуда. «Я тебя умоляю!» Сразу же оживился пацифик. Добряк Макдогал взял и запихнул своего почти папочку в унылое место, где из развлечений огненные вихри, далекие звезды и парящие глыбы. Нет уж, скорее бы он отправил бывшего Альфу в тюрьму. За сотворение разлома тому бы светило лет пятнадцать. А вот когда нечисть победили, а Кантер впервые над этим задумался и предпочел сбежать, но ничего не забыл и выжидал удобной возможности отомстить. И что может быть удобнее свадьбы единственной дочери Грега? Но логичнее было бы организовать громадный разлом и призвать в Лейквуд орды нечисти, а не уводить ту, что успела так отъестся. Не уверена, что мы ее одну смогли бы легко победить. Вот и ответ на твои вопросы. Поищи своего волка с заклинанием, ты же ведьма. «А ты определенно очень удачный слепок моей личности. Сама бы я не скоро до всего этого додумалась». Я почесала кота за ухом и почти согласилась заказать ему пиццу. Да, раньше Пацифику постоянно становилось худо от человеческой еды. Но с пробуждением силы фамильяра он будто преобразился. «Никак тебе без самца рядом, никак!» «И про пиццу. Отличная идея!» Пока Пацифик довольно урчал и терся о мое плечо, Ник нагло открыл вторую дверь и умастился на пассажирское сиденье. Выглядел нынешний Альфа весьма скверно. Усталый, потрепанный, волосы с одной стороны торчат, с другой будто прилизаны гелем. «Что?» – рявкнул он. «Не ожидала?» Думала, можно так просто куда-то деть Грега? Взвалить на меня дела стаи и сбежать? Нет уж, дорогая Элис. Сейчас ты быстро все расскажешь, а потом поможешь найти МакДогала и вернуть его. Его лицо сильно исказилось, стало похожим на звериную маску. Клыки удлинились и торчали под верхней губой. Мне бы стало страшно, будь это кто-то другой, а не бестолковый волчонок. Я скоро сотворила заклинание, окутавшее руку жгучим зеленоватым пламенем, после схватила Ника за ухо и оттолкнула к самой двери». «А теперь, малыш, ты выйдешь наружу, подумаешь над своим поведением, а после зайдешь снова и будешь вести себя так, как и положено юному джентльмену при встрече с более зрелой и опытной ведьмой. Из чего это такое беспокойство о Греге? «Сам же мечтал занять его место. Теперь пользуйся». От моих слов Ник здорово скис и вернул себе обычный облик. «Это еще хорошо, что я припарковалась в стороне от других машин, и нашу небольшую потасовку никто не видел». Грега нигде нет. Нигде, понимаешь? Я хотел перемен в нашей стае, а не неприятностей для Грега. Он же... он же все для Лейквуда, как Вага, Шуил или Хантер. Если исчезнет Грег, исчезнет все». «Объясни этому идиоту, что его вожак уже исчез, а значит, пора взрослеть». Не отвлекаясь на пацы, я сотворила поисковое заклятие. Пару шерстинок, снятых с вещей Грега, растворились в зеленоватом огне и переплелись в замысловатый узор энергетических линий, а после все рассыпалось искрами. «Очень странно. Даже если объект погибал, то линии заклинания тускнели, но все равно указывали на место, где осталось тело». «Придется тебе становиться всем для Лейквуда». Через силу проговорила я. Грек ушел через разлом. О, да, детка. Этому самцу будет непросто отомстить за то, что тебя бросил. Придется пойти следом и до конца жизни крутить романы с нечестью. С физическими телами там плохо. Так что любовь будет платонической. Но ты все равно запасись советами Джоанны. Каждому из ночных было интересно, что же находится по ту сторону разлома. Грэг как-то читал об отчаянных оборотнях и ведьмах, которые добровольно уходили вместе с нечистью, чтобы исследовать это место. Но они никогда не возвращались и не передавали вестей о своем пребывании. Возможно, не могли, возможно, им было просто нечего рассказывать. Грег так точно не смог бы выдавить из себя ничего дельного об этом мире. Пустота, темнота, чуть подсвеченная светом далеких звезд и редкие каменные глыбы, которые плавали вокруг. И еще дорожка, которая ткалась из воздуха прямо под ногами у нечисти. «Как там у вас говорят? Бытие определяет сознание». Сейчас она почему-то приняла облик Элис и шагала, виляя бедрами. «У нас все иначе. Сознание определяет не только бытие, но и окружающее пространство». «В общем-то, удобно, но скучновато и проблемно, если встретишься с тем, чье сознание сильнее». Грек в этом плане был не настолько силен, его возможностей хватило только на одежду и кроссовки. И та в точности копировала привычные джинсы и клетчатую рубашку, в которых он и ходил до переноса. А вот нечисть приодела Элис в обтягивающий комбинезон с шипами, еще и плетку зачем-то дала в руки. Как за такой можно было не пойти? Хотя, если разобраться, особенного выбора нечисти не предоставила. Или Грег следует за ней до разлома, или же будет грандиозная битва прямо перед свадьбой Роуз. «И зачем тогда вам наш мир?» — все же спросил он. Элис пожала плечами и с тоской поглядела назад, туда, где еще слабо тлел огненный шрам разлома. «Там весело. Вы такие непредсказуемые, эмоциональные, яркие. Жаль, что ты так быстро меня вычислил. Для вечернего представления я приготовила нечто грандиозное. Это был бы мой лучший номер. Кстати, а твоя самка намного сообразительнее». «Сразу раскусила, когда я скопировала тебя». Элис молодец. Сердце кольнуло. Если оплошает, настоящую Элис он больше не увидит. И Роуз тоже. А еще Уилла, Вагаша, Ника, Джаса, Табиту и всех остальных». Поэтому Грег так и торопился с переходом. С каждой минутой задержки решиться становилось все сложнее и сложнее. Но если бы он остался и допустил бойню, потерял бы право считаться Альфой. К тому же за свои ошибки нужно платить самому, а не заставлять это делать других. А где старина Хью? Грег попытался разглядеть, что творится впереди, но там была все та же темнота и пустота. Столько усилий, чтобы заманить меня сюда, а сам не вышел навстречу. «Ты и вправду затолкал его в разлом?» — удивилась нечисть. «На первый взгляд ты безобидная плюшка, а не вожак стаи. Но оказывается, и у идеального плюшевого Грегора МакДугала есть темная сторона». Хантер создал разлом в ваш мир. Отсюда сразу же полезла нечисть. К счастью, мы с Уэллом вовремя заметили и вмешались. Получилось изгнать их, пока не окрепли. Хантер же сиганул в разлом вместе с последней из них. «А я просто не стал мешать. Думал, что это в самом деле станет хорошим выходом для бывшего Альфы. Сейчас понимаю, насколько сильно ошибался». «Ух, Юга, серьезные проблемы с прощением ближних и поиском своего места в мире. Но кто знает, каким ты станешь спустя пару лет». «Надеюсь, все же не дойду до того, чтобы учить нечисть прятаться от ночных». Лже Элис пожала плечами, затем щелкнула плетью, отсекая одну из каменных глыб от дорожки. Та медленно поплыла вниз, унося их все дальше от разлома. Грег же передернул плечами и спрятал руки в карманы джинсов. Если бы он и решился просить чего-то у невидимой отсюда луны, так это не сойти с ума и не озлобиться, независимо от того, получится вернуться или нет. Хантер как-то получал новости о внешнем мире. «Значит, сможет и Грэг. «Да, здесь скучновато». Нечисть обвела рукой окружающую темноту. «Но из плюсов при должной тренировке сможешь сотворить себе целый гарем ведьмочек. Если, конечно, Хантер не прикончит раньше. Он постоянно болтал о тебе точно помешанный». «Мы с братом дождаться не могли, когда же этот ублюдок свалит обратно домой. Он захватил нашу платформу, а выгнать или убить того, в ком еще столько человеческого, никак не получалось. Ты поэтому согласилась ему помогать?» «Да, еще и веселье», ответила Элис. «К тому же в нашем с Хантером договоре значилось, что я не буду причинять никому вред без лишней нужды. А это вполне приемлемое условие за возможность утереть нос ночным. Недолюбливаю вас за то, как выбросили меня через разлом в 76 шестом. всего ты хотел выступить со своим джаз-бендом, никому не вредил, и я самец, к слову». Нечисть подмигнула и чуть высунула кончик языка через из угла рта. Вот сейчас он она особенно походили на настоящую Элис. Такая же любовь к провокациям и истинно ведьминское желание подразнить. Грег прикрыл лицо рукой и почесал висок. «Дожился. Сравнивает нечисть со вполне реальной и дорогой ему женщиной. Зачем такой облик?» «Чтобы тебе было стыдно и страшно, стыдно за то, что даже не попытался сразиться со мной, и страшно от мысли о том, как тебе отомстит ведьма, когда узнает, что ее потенциальный муж сбежал как последний трус». «Не стыдно и не страшно. Элис всё поймёт. А с тобой ещё поквитаемся. Уверен, такой прыткий самец посетил Лейквуд не в последний раз. Сейчас же у меня есть цель поинтереснее». Нечисть не отреагировала, зато Грег почувствовал ощутимый толчок в спину и чуть не слетел в пустоту. От следующего он успел уклониться и одновременно развернулся, чтобы увидеть Хантера. Старый волк за эти годы здорово преобразился. Вымахал в три своих прошлых роста, обзавелся щупальцами на спине и двумя клешнями вместо рук. Он, подобно кентавру, восседал на волчьем теле и отмахивался хвостом с ядовитым жалом вместо кисточки. Выглядело жутковато, но в патрулях грег привык не доверять своим глазам. Лжеэлис при всей внешней безобидности ощущалась мощным и опасным противником, который мог бы неплохо проредить стаю. Хантер же обычный позер уровня третьего. Самое устрашающее в нем не клешни и не щупальца, а знания о работе ночных, которыми тот уже однажды поделился и, возможно, поделится еще раз. Юга обошел его по кругу, пару раз щелкнул клешнями прямо над ухом. «Столько лет прошло, а ты все тот же трусливый мальчишка, который бежит от хорошей драки. И сюда дошли слухи, как тобой недовольна стая. Графики, дежурство, бумажная волокита и долгие разговоры по душам – Когда стоило бы просто взгреть взорвавшегося щенка. И этот говорит словами Ника. Да, старые добрые времена, когда в стачках внутри стаи погибало не меньше волков, чем в сражениях с нечистью. Вот такие методы и завели тебя сюда. Грег сделал несколько шагов в сторону, чтобы клешни были подальше от его головы. Глупец, «Ты перемудрил. Нужно было просто попросить нечисть создать новый разлом и через него вернуться в Лейквуд». Грег старался говорить спокойно, а сам уже высматривал уязвимые точки на теле Хантера. Он сотни раз сражался с нечистью, но никогда на ее территории. К тому же Хьюго не до конца потерял свое человеческое начало, что несколько осложняло дело. «Человека легко убить в его мире, нечисть в ее. А что делать с тем, кто принадлежит обоим мирам?» «Тогда бы месть не получилась достаточно сладкой», – рассмеялся Хантер. «Мне мало вернуться домой. Нужно, чтобы ты сполна хлебнул того, что выпало на мою долю. В Лейквуде за тобой начнется охота, как за настоящей нечистью. Подумай об этом. Определенно, шея. У людей уязвимая точка. Сколько бы Хьюго не пробыл в другом мире, человеческие рефлексы и страхи у него остались. После – голова. Возможно, живот, на котором нет брони. Но действовать нужно быстро. Ой. Хантер рассмеялся, затем вскинул руки вверх, а когда опустил их, уже казался полной копией Грега. Нечисть считывает верхний слой воспоминаний любого человека, которому приближается на землю Так что я не проколюсь в мелочах. Да и кто будет допрашивать самого Грегера Магнонгола, чудо, вернувшегося из другого мира? Не волнуйся, я приближусь за твоей ведьмой и за и остальной стайной. Вокруг каменной площадки, где они стояли, в самом деле начал закручиваться огненный вихрь. Оранжево-красные потоки закручивались в спирали, сыпали искрами, но не было жара, только сильный ветер. Раз-раз-раз. Одними губами прошептал самец нечисти в облике ведьмы. Грег и сам чувствовал, как его тянет к центру смерча, из которого доносится тихий и мелодичный звук. Точно так же пел свисток, оставшийся у Элис. Больше медлить было нельзя. Грег превратился в волка и прыгнул на Хантера.